Глава 9. С Любой было просто и легко. Сосновский прекрасно знал, как следует задавать вопросы женщине о другом мужчине, если она имеет виды на тебя самого. Она обязательно будет искать в ваших интонациях признаки ревности и обязательно откажется под любым предлогом отвечать. Она опустится до святой, по ее мнению, лжи, чтобы сберечь ваше спокойствие. Единственный вывод – Спрашивать так, чтобы в ваших вопросах звучало сочувствие, понимание и снисхождение. Вы должны выглядеть в глазах женщины рыцарем, а не нытиком, не ревнивым занудой. Почувствовав у Любы подходящее настроение, Михаил стал расспрашивать ее о взаимоотношениях с мужчинами и о том человеке, который ухаживал за ней до него. Они шли по вечерней улице под редкими фонарями. Руколюба доверчиво лежала на руке Сосновского. Она щебетала, изливала душу, восхищалась ночью и замечательным коллективом на заводе. И руководство-то хорошее, и женщины в отделе такие милые. А у хожура так они всегда были, и до войны тоже. Но мужчины таковы, что не пропускают понравившуюся женщину, пытаются познакомиться, вступить в отношения. Конечно, есть такие, которым нужно от женщины только одно. Вы понимаете меня, Михаил? Конечно, понимаю. Сосновский положил ладонь на ее пальчики. И женщины бывают разные, и мужчины. Мир в этом смысле не меняется. Всегда есть мужчина, которым важна женщина, то, чем она живет и дышит, которым важны интересы женщины, комфорт на работе, ее досуг. Вот скажите, много ли было у вас таких мужчин? Кого бы это интересовало? Кто бы с заботой интересовался вашей жизнью? По вашим рассказам, этот Алексей много о чем вас расспрашивал. Ой, ну совсем и немного, хотя, конечно, интересовался. Но знаете, Михаил, он совсем не в моем вкусе. Я думаю, что это все было неискренне. Люба, милая. Сосновский понизил голос до интимной интонации. Поверьте, я не из ревности спрашиваю. Мы же с вами ведем чисто теоретическую беседу о типах мужчин и женщин. Правда? Ну, если так...» Люба жеманно улыбнулась. «Ну да. Из всех мужчин, которые за мной ухаживали, Алексей, конечно, выглядел самым заботливым. Он помогал, когда было трудно с продуктами. Участливо относился к тому, что я устаю на работе. Сколько приходится работать, потому что планы, сроки жесткие, а еще постоянно приходят предложения из летных частей по изменению, модификации... Исправлению каких-то дефектов. «А когда у вас особенно трудно было с продуктами?» «В июле. Весной не так еще, а в июле этого года совсем туго было. А тут Алексей. Он в трамвае со мной попытался познакомиться. Потом как-то случайно. Ну, в общем, это неинтересно. Давайте лучше о вас поговорим, Миша». «Конечно, неинтересно», — подумал Сосновский. главное это, я узнал». Если цель диверсантов – авиационный завод, то они стали искать контакты в прошлом месяце, то есть в июле. Значит, группа здесь не больше месяца. Это успокаивает. Теперь бы еще выяснить, бывало ли Люба у этого Алексея. Вопрос ее, конечно, взбесит. Такая беспардонность с моей стороны. Хотя можно и не задавать. Если он ее куда и приводил для интимных дел, то явно не на базу своей группы, а на снятую специально для этого квартиру или в гостиницу. «Хотя у нас с этим строго. Ладно, это не особенно важно, хотя в гостинице остались бы данные его паспорта. Вот поэтому он, если они профессионалы, и не повел бы женщину в гостиницу». Проводив Любу до дома, Сосновский попрощался с ней под старым тополем во дворе. Он извинился, что не может зайти, ссылаясь на занятость, дескать, ему к утру надо подготовить кое-какие документы, и вообще он валится с ног. Люба, конечно же, посетовала, что Мишенька очень много работает, и намекнула, что если бы он зашел к ней, то она бы его уложила спать, обеспечила покой и уют, и он бы выспался как младенец, а завтра принялся за дела с ясной головой. «Вот только о младенцах не надо», — весело подумал Михаил. Чмокнув Любу в щеку, он помахал ей рукой и двинулся к остановке трамвая в надежде, что тот еще ходит. Мысли спокойно укладывались в голове, формулировались выводы. «Надо строить план на новую встречу с Любой, и нужно форсировать выход оперативников на этого Алексея. Что они там тянут? Неужели так сложно его отследить и взять?» Когда человеческая фигура отделилась от темной стены и шагнул ему навстречу, когда он присмотрелся и понял, кто преградил ему дорогу, первой же мелькнувшей в голове мысль была «не поминай на ночь». «Ну, здорово, инженер!» Прозвучал в тишине позднего вечера недобрый голос. Сосновский сразу определил едва уловимый акцент. Этот человек хорошо говорит по-русски, но русский язык ему не родной. «Вы кто?» Михаил сделал испуганное лицо и чуть подался назад. «Что вам нужно, гражданин?» «Ты не бойся, инженер, мы московских не бьем!» Усмехнулся Алексей. «Поговорить надо!» Стоял он свободно. Держал руки в карманах брюк. «Он меня совсем не боится, не принимает всерьез», подумал Сосновский. «Я хорошо играю свою роль, раз меня не раскусили». И отец соответственно. Не вызывающий и в то же время с блатным форсом. Сейчас это модно в глубинке. Брюки заправлены в яловые сапоги, голенище отвернуто на три пальца, рубашка с отложным воротником и коричневая кожаная летная куртка, сильно потертая. Фрайер, да и только. Вы меня знаете? Не столько спросил, сколько проявил надежду Михаил. Если у вас ко мне дело, то приходите на завод, там и поговорим, а сейчас, простите, я спешу. Спокойно, земляк. Алексей быстрым движением схватил, пытавшегося пройти мимо Сосновского залацкан пиджака, и рванул на себя. Говорить будем здесь. А то до завода ты, может, и не дойдешь, если окажешься непонятливым. Михаил ударил мужчину по руке и сделал вид, что пытается вырваться. Он еле сдержался, чтобы одним движением не сломать наглецу руку. Алексей нехорошо улыбнулся с таким видом, с каким живодеры смотрят на бьющуюся в селках птицу или на попавшуюся в капкан зверушку. Он шагнул в сторону волоча за собой Сосновского, как безвольную куклу. Михаил старательно изображал, как он дергается и не может вырваться. Сильным толчком Алексей прижал Сосновского спиной к стене и ухватился за воротник его рубашки. «Слушай меня, инженер, мотай на ус, а то я твои кишки на кулак намотаю. Еще раз подойдешь к Любе ближе, чем на пушечный выстрел, ты покойник. Два раза повторять не буду». «Как вы смеете?» – перешел на фальцет Сосновский, скользя дрожащими пальцами по руке Алексея. «Она свободная женщина, она вправе сама выбирать свой идеал. Вы...» Сосновский ждал этого. Более того, он старательно провоцировал своего противника на удар. Сейчас было важно увернуться так, чтобы Алексею это не показалось отработанным приемом. Михаил дернул назад головой, стукнулся о стенку, кулак его противника скользнул по скуле. Не сильно, даже не ободрав кожу. Это был не столько удар, сколько жест унижения и запугивания. «Это все не то, мне нужно понять, насколько он подготовлен», — думал Сосновский. «Многие умеют драться, но совсем у немногих есть школа». И тогда Михаил резко ударил снизу по рукам своего противника, срывая его пальцы со своей одежды. А чтобы это не насторожило Алексея, он тут же нелепо, почти по-женски, ударил его по лицу ладонью. И так, чтобы как бы случайно большой палец раскрытой ладони задел глаз противника». Михаил отшатнулся в сторону, чтобы не быть прижатым к стене. Он почувствовал кураж, его просто распирало от вдохновения. Не увлечься бы и не покалечить. Он старательно делал испуганные глаза и пятился от Алексея. А тот, выругавшись матерными словами, но как-то не очень уверенно, держал ладонь у своего глаза, другим свирепо сверля инженера. но «Ну, сейчас он проявится», — весело подумал Михаил. «Я его довел до белого коления. Теперь он кинется на меня». «Ах ты сука!» – выпитив челюсть, прошипел Алексей и пошел на своего противника. «Ты что, не понял? Тебе жить надоело? Да я тебе сейчас такую жизнь устрою, ты у меня до пенсии не доживешь. Ты у меня всю жизнь на аптеку работать будешь». «Ну давай», – мысленно подтолкнул Алексей Сосновский. Мне бы только не показать, что я умею, а то он сразу заподозрит, что я не лыком шит. Физика куда без нее. И тут кулак Алексея взвился вверх, но это не стало для Сосновского неожиданностью, обычный обманный прием. А второй кулак моментально врезался Михаилу в живот. Он успел чуть отступить, напрячь мышцы, чтобы ему не сломали ребра. Удар был чувствительным, хотя Михаил старательно раскрыл рот, хватая воздух. «Сейчас я тебе покажу, поганец», — подумал он. И когда Алексей снова нанес ему удар, теперь уже в голову, Сосновский подставил обе руки, погасив инерцию удара. Его правая рука соскользнула и резко ударила противника по уху. Это был болезненный удар. Не такой, как в нос, ломающий хрящи и вызывающий обильное кровотечение, но все же попрыгать и повыть от боли придется. «Ах ты!» — заревел от боли Алексей. В его голосе послышались незнакомые интонации, как будто он хотел выругаться, и с его губ едва не сорвалось иностранное ругательство. "Перестаньте, Алексей!" взвизгнула появившаяся откуда ни возьмись Люба. Она, как вихрь, вклинилась между противниками и закрыла спиной Михаила. "Не смей! Что за гнусность? Я его убью!" терял контроль ухажор, полыхая глазами и источая ненависть. "Вы мерзавец!" Визгливо крикнул Сосновский, наслаждаясь ситуацией. «Подонок!» Алексей ринулся на него, пытаясь дотянуться до соперника через Любу. Но женщина вцепилась, что есть сил в его руки, пытаясь удержать. Сосновский услышал свисток милиционера, топот ног и не смог удержаться от удовольствия сказать свое последнее слово в этой драке. Он с наслаждением пнул носком ботинка Алексея в голень ноги. скрикнув. Тот согнулся пополам и, хватаясь за ногу, оказался в цепких руках милиционеров. «Держите его! Держите!» – закричал Михаил на всю улицу. «Это бандит! Он меня ограбить хотел! Вы проверьте, у него и оружие, наверное, есть. Я из Москвы, у меня связи в милиции, задержите его!» В отделении милиции Сосновского и Алексея посадили в разные камеры пока участковый снимал показания с Любы как единственной свидетельницы безобразного скандала с дракой под окнами спящих людей. Происшедшее тянуло больше, чем на мелкое хулиганство. Михаил смирно сидел на деревянной лавке и ждал. Способа связаться с шелистовым у него не было. Единственное, на что можно было надеяться, это беспокойство Максима. Они должны были встретиться два часа назад, но Сосновский не явился». Бравый участковый с седыми усами и шрамом на подбородке грозно пообещал задержанному Сосновскому, что сообщит о происшествии ему на работу. Пусть коллектив разбирается, устраивает, товарищеский суд. Это давало надежду, что хотя бы участковый не считает его зачинщиком. Значит, Люба его выгораживает и все валит на своего бывшего ухажера. А если она и Алексей выгораживает? Вот придет сейчас участковый и скажет «Идите отсюда все». — Миритесь, выпейте вместе водочки и обнимитесь. — Ага, а этот Алексей ему нож под ребро сунет. Но участковый больше не пришел. Примерно через час в коридоре появился Шелестов. Хмурый, в грязных ботинках, со сдвинутым на сторону галстуком. Он молча показал дежурному на замок, тот отпер решетку камеры. — Выходите, Сосновский, — строго велел дежурный. — Идите наверх с товарищем-дознавателем. «А мои личные вещи», — продолжал играть Михаил, — «Личные вещи побудут у нас. Вам их вернут, когда освободят». «А когда освободят?» — не унимался Сосновский. «Ох, и натворили же вы там», — вместо ответа констатировал дежурный и ушел в свою комнату за стеклом. Михаил вздохнул, поддернул сползавшие без ремня брюки и поплелся впереди шелестого к лестнице, ведущей на второй этаж. Кроме брючного ремня, его лишили и шнурков. Что за правило не понимал Сосновский. Чем шнурки-то провинились? Я на них повеситься, что ли, смогу? Они молча проследовали коридором, по которому сновали милиционеры в форме и оперативники в гражданском. Шелестов отпер какой-то кабинет и кивнул Михаилу, чтобы тот входил. Ну, и что это был за цирк? Сухо спросил Максим, усаживаясь за стол и откидываясь на спинку стула. «Это не цирк», – горячо возразил Сосновский. «Это гениальный экспромт. Ну сам посуди, Максим Андреевич. Мы его ищем по всему городу, изучаем связи и возможные места появления, и никакой надежды установить его личность. А тут он приходит сам и бьет мне морду из-за бабы. Железная легенда, лучше и не придумаешь. Он здесь по вполне нормальному обвинению». «У нас его паспорт, мы можем трясти его как хотим, все легально. Остается только надеяться, что его станут искать свои, иначе придется нам их искать, если он начнет давать показания. Ты уверен, что это не проверка с их стороны? Сначала антифашист, потом этот пижон в тельняшке». «Не думаю», – нахмурился Сосновский и потер скулу. «Кожу соднило от прикосновения, значит, Алексей ему все-таки зацепил по физиономии». Завтра будет некрасиво. Понимаешь, он был очень искренним. Он не проверял меня, он меня даже не боялся. Это была попытка избавиться от неудобного ухажера Любы. То есть они намерены ее и дальше разрабатывать и использовать в своих целях. Если до сих пор не использовали, то где гарантия, что она им нужна? Все не так, Максим. Я же с Любой не просто прохлаждаюсь. Я провел косвенный допрос в эти дни. Алексей появился еще в июле, не больше месяца назад, и сразу начал ее обрабатывать, продукты носите и все такое. Почему? Люба рассказала, что в городе как раз в конце лета были серьезные перебои с продуктами, и Алексей появился очень кстати. А еще он завуалированно расспрашивал ее о заводе и о ее работе. Я так понял, он проверял ее как источник информации. К чему она имеет доступ, какого рода сведениями располагает. Может ли добыть интересующие их документы? Если в середине июля, значит, та группа командиру, который должен перейти в подчинение Храпов, прибыла сюда всего недели за две до группы Храпова. Что ж, это версия. Значит, они еще не успели осмотреться, наметить объекты вербовки определить подходы. Любо они еще не вербовали, пока только прощупывали. «Фу, как пошло ты о женщине!» Заметил Сосновский, сдерживая смех. «Миша, я порой от тебя очень устаю», – вздохнул Шелестов. «Давай рассуждать дальше». «Погоди-ка», – заволновался Сосновский. «А почему мы не уходим отсюда? Что нам, поговорить больше негде? Ты чего, Максим?» «Нет, ты еще посидишь здесь», – назидательно улыбнулся Шелестов. «Играть так до конца». «Будем этого ухажора разрабатывать по всем правилам. Ты у нас пока побудешь потерпевшим». Надо зафиксировать его слова и желание избавиться от тебя, как от конкурента, и подтвердить свой интерес к Любе. А потом сделаем второй ход. Какой? Пока ты там развлекался, Храпов начал давать показания. Он опознал по фотографии Алексея. Ухажер Любы Сазоновой и связной от второй группы, к которому уходил Храпов, один и тот же человек. Мы вышли на вторую группу? Тихо спросил Сосновский. Неожиданно. Значит, и мост, и завод. Но ведь так не бывает, Максим. Ты же понимаешь, что группу готовят для одного задания, а тут создают резидентуру? Тогда причем здесь диверсионные акты. Это из разных котелков, бульон. Что за месиво, Максим Андреевич? А знахарь никуда не пошел. Он послонялся по центру, поглазил на витрины магазинов. Потом посидел в парке липкий, вытянув ноги и нежисть на августовском солнце. Оперативники из наружного наблюдения, которые вели знахаря от самого ресторана, заподозрили, что объект почувствовал слежку или просто осторожничает после непонятного контакта. Старшей группы приказал усилить внимание. «Объект может произвести короткий контакт, который нельзя пропустить», Передача записки в толпе, незаметно обороненный спичечный коробок возле лавки, где сидят бабушки или что-то в этом роде. Но знахарь не стремился к людным местам, не озирался по сторонам. Он не спеша прогуливался по улицам, и что было весьма любопытно, знахарь не встретил ни одного знакомого, ни с одним человеком не поздоровался. Что это могло означать? Что он не местный? что он изменил внешность и его никто не узнает? Наконец, группе наблюдения повезло. После нескольких удачных снимков знахаря, которые сделали из стоявших у обочины дороги оперативных машин, контакт, наконец, состоялся. Объект повернул в сторону базара, прошел квартал и свернул на пустынную улочку. И тут же с ним поздоровалась какая-то женщина. Знахарь не ответил и выглядел несколько раздосадованным. Он сразу же прибавил шаг в сторону центра. Женщину взяли под наблюдение. Установили адрес, на который она пришла как к себе домой. Там она открыла ключом дверь частного дома и скрылась внутри. Храпов даже не стал садиться. Маринины и Шелестов переглянулись. Что-то происходит с бывшим штабс-капитаном. Он стоял перед оперативниками, от нетерпения чуть постукивая носком сапога о пол. «Слушаем вас, Аркадий Андреевич», — сказал Маринин. «Вы что-то хотели нам сообщить?» «Не просто сообщить. Я хотел сказать, что принял обдуманное решение, и это не минутная слабость и не эмоциональный подъем. Прошу мне верить. Я много думал, многое пережил и полностью осознал собственные заблуждения». Если хотите, то у меня произошла переоценка ценностей. Я прошу дать мне возможность бороться с фашизмом вместе с русским народом. Когда сочтете меня бесполезным для борьбы, можете передать меня в руки правосудия и судить народным судом. Я приму любое наказание как заслуженное и справедливое. Но сейчас дайте мне возможность хоть как-то искупить свою вину перед Родиной». «Мысль не новая», – задумчиво ответил Маринин. Любое раскаяние почему-то просит сострадания. Хорошо, мы вам дадим шанс искупить то, что еще можно искупить, а решать будет все равно суд. Разумеется, кивнул бывший штабс-капитан. Я только прошу поторопиться. Через два часа я должен быть на контрольной встрече. Не знаю, придет ли связной, может, на меня просто посмотрит издалека, но я там должен быть. Где? Быстро спросил Шелестов, глянув на часы. Набережная, район Бабушкиного взвоза. Вы мою группу всю взяли? На свободе никого? Хорошо. Маринин поднялся из за стола, расправляя гимнастерку под ремнем. Вы пойдете туда и будете действовать как условлено. Если подведете или постараетесь сбежать, вас просто застрелят. Хуже уже не будет. Вы, конечно, сорвете часть операции, но у нас есть и другие каналы. Мы можем и без вас обойтись. Просто с вашей помощью было бы меньше жертв. «Вы готовы?» «Готов», – твердо ответил Храпов. «Я затем и попросил об этом разговоре, что теперь готов на все. Можете мне верить». «Я не верю в такие совпадения», – покачал Шелистов головой. «Посуди сам. В глубинке, где-то на Волге, случайно, заметь, случайно, встречаются два разведчика, дорожки которых пересекались когда-то в Берлине». А я тебе возражу», – спокойно улыбнулся Сосновский, вставляя шнурки в ботинки. «Во-первых, ты сам заметил, что не просто два человека, а именно два разведчика. Почему они встречаются случайно именно в Саратове? Да потому что здесь важный стратегический объект. И командование одного разведчика понимает, что враг хочет этот объект уничтожить, а командование другого разведчика как раз должно не допустить подрыва моста». И все это в районе развивающихся событий на юге страны, куда рвутся немцы. Платов же говорил, что в нашей войне это сейчас самый важный момент. Под Ленинградом они выдохлись, под Москвой их измотали и фактически перемололи. Теперь все важные события будут развиваться на юге. И вот тут встречаются два разведчика. Подай мне, пожалуйста, ремень. Шалистов бросил Сосновскому его брючный ремень и принялся расхаживать по пустому кабинету. Постояв в задумчивости у окна, он произнес, не поворачивая головы. «Ладно, я допускаю случайность, тем более, что никто не знал о нашей поездке сюда. Но если это случайность, то насколько серьезен план у этого твоего «пройса»? Ведь он на бегу все решает, оценивает реакцию своего командира. Ты уверен, что он не ошибается, что твое внедрение пройдет нормально?» «Во-первых...» Сосновский застегнул ремень и снова почувствовал себя уверенно. Встал и расправил плечи. «Я не иду туда делать какие-то заманчивые предложения. Герхард Пройс подает меня как человека, который пошел на вербовку. Как меня использовать, будет придумывать его старшие группы. И не факт, что выполнение его плана в моих силах. Может, он меня сразу не оценит как агента и пошлет куда подальше. Или уберет. «Да ну тебя!» Максим! Ни один профессиональный разведчик не станет встречаться с потенциальным агентом, которого ему подсовывает его подчиненный, пока не придумает, как и где этого агента можно использовать. Он придет на встречу с готовым предложением. Хорошо бы тебя отправить с другими документами. Подать как человека, бежавшего от НКВД, живущего по подложному паспорту далеко от Москвы. Но прось тебя, видимо, уже подал как специалиста из Москвы, который находится в командировке на авиационном заводе. Разумеется. «Миша, а как они тебя могут использовать? Для диверсии? Или как разведчика, чтобы ты им секретную документацию добывал?» пройсы сам не в курсе главного задания своей группы. Но то, что это не разведгруппа, это точно. Их готовили как диверсантов для крупной и серьезной диверсии. «Тогда ты им не нужен». Найти на контакт необходимо, иначе они догадаются, что они под колпаком», убежденно заявил Сосновский. Нам еще повезло, что Пройс со мной встретился и доложил об этом своему шефу до того, как мы взяли их человека этого, Алексея. Кстати, установили его личность? Нет пока, но думаю, что скоро установим. Одно ясно, он родом из Прибалтики. Я почувствовал это по его еле заметному акценту, согласился Михаил. Ну, я пошел. Возьмите под наблюдение Сазонову. Если командир группы станет искать своего исчезнувшего человека, он пойдет по его контактам». А Сазонова была его контактом. Когда женщину посадили на стул посредине кабинета, она выглядела уже не такой агрессивной. Такое ощущение, что внутри она вся сжалась в комок. Коган смотрел на нее и сравнивал. Вот она шла по улице в старенькой кофточке, в потертых, но крепких ботинках с полной авоськой зелени и овощей с базара. Косынка сбилась, и она то и дело поправляла волосы под ней и на лбу испарена, потому что авоська тяжелая. Потом она увидела знахаря и поздоровалась. Когну доложили наблюдатели, что хорошо видели лицо этой женщины. Она как будто удивилась и чего-то ждала. Но знахарь быстро прошел мимо. Женщина замедлила шаг, потом быстро пошла домой. А из милиции сообщили, что когда ее брали, то она кричала, обзывалась... Кляла всех, на чем свет стоит, и говорила, что никто ей не помогает поднимать двоих малолетних детей и нечего лезть в ее жизнь. И вот она сидит здесь, напряженная и, кажется, даже испуганная. И все время косится на дверь, даже пару раз обернулась на нее. И тут Коган понял, что она не за себя боится. Бабе с таким характером все ни почем. Боится она только за детей. О них она думает и за них переживает, потому что не знает, выйдет ли из этих стен. А, кстати, с кем ее дети? Почему меня сюда привезли, начальник?» Она смотрела на Бориса, и взгляд ее был очень напряженный. «А почему нет?» «Что вас удивляет, Алла Геннадьевна?» «Ладно», – вздохнул женщина, – «сами скажете, раз привезли не в милицию, а в НКВД». «Только я не шпионка». «НКВД занимается не только шпионами», – заметил Коган. Иногда сюда привозят людей, с которыми надо поговорить о вещах секретных, не для чужих ушей. О вещах важных, которыми не занимается милиция. «С какой целью мы привезли вас?» «Вы удивитесь, Алла Геннадьевна, но это зависит от вас. Либо вы наша помощница и советский человек, либо вы такая же, как тот, о таком мы с вами хотим поговорить». «Это что же, я за чужие делишки отвечать должна?» Я гражданин-начальник только перед своими детишками в ответе. Они моя совесть и мой гражданский долг. И не надо мне шить чужих дел. Меня зовут Борис Михайлович. Вы знаете много специфических словечек. Я догадываюсь, что вы их не в книжке вычитали, а почерпнули из той среды, в которой они в обиходе. И не надо на меня сердиться. Лично я ни в чем перед вами не виноват. Вы вот сказали, что отвечаете за своих детей». А знаете, за скольких человек отвечаю я по роду своей деятельности? Скольких человек мне приходится спасать от врагов и диверсантов? А солдат на фронте? Знаете, сколько человек он спасает, убивая немца, подрывая ДОТ, сжигая вражеский танк? — А вы-то что не на фронте, а в тылу жируете? — огрызнулась Горбунова. — За последние три дня меня пытались убить дважды, — улыбнулся Коган. И это не на фронте, и не немецкие солдаты. Жировать мне некогда. Да и не обедал я еще сегодня. Давайте к делу, гражданка Горбунова. Вас задержали сотрудники уголовного розыска. Вы обвиняетесь в хранении и краденных краденных вещей. О том, что они крадены, вы знали, и доказать это не составит труда. Как они составят труда доказать и ваш уголовно наказуемый промысел? Вас должны были бы привести в милицию, допросить, предъявить обвинение изъять вещи и золотые украшения, а потом передать дело в суд. Детей ваших, в случае вашего осуждения, я думаю, лет на 8-10, отдадут в интернат. Но есть и другой вариант развития событий. Нам нужна ваша помощь. Поможете нам, мы поможем вам. Кстати, где ваши девочки сейчас? У соседки. Когда меня увозили, Мария взяла их на время к себе. Коган не случайно перешел к разговору о детях. Он хотел напомнить Горбуновой, что она в ответе за них, и думать ей придется серьезно, когда она станет решать, помогать или не помогать следствию. «Хорошо. Я сейчас вам расскажу о детях, Халла Геннадьевна. Есть на краю Саратова поселок, в котором живут рыбаки. Бедно живут. А мальчишки из этих семей стараются помогать родителям, прокормить семью. Мальчишки из кожи вон лезут, чтобы заработать лишнюю копейку на хлеб. Война». Всем тяжело, всей стране, понимаете? И знаете, что они придумали? Они во время бомбежек запоминают, куда упали неразорвавшиеся бомбы. Не так много самолетов долетает до Волги. Мальчишки находят эти бомбы. Инвалид-фронтовик, который совсем спился, помогает им доставать из бомб взрывчатку. И они ее продают. Нашелся человек, который надоумил их на это. Представился геологом. Сказал... Породу разрыхлять нечем, вся взрывчатка идет на фронт, а кирками много не добудешь. Вот и пошла торговля. Горбунова недоуменно смотрела на следователя. В ее глазах он уловил сочувствие и страх за детей. Не надо быть военным человеком, чтобы понять, что неразорвавшаяся бомба может взорваться в любой момент. И что тогда останется от мальчишек? Вы понимаете, что никакие они были не геологи? Это люди, которые собирают взрывчатку для диверсий. Геологам, если надо, страна найдет и взрывчатку, и все необходимое для работы. Расскажите, что вы знаете о знахаре». «Леонид Знахарь». Казалось, женщина не удивилась. «Вот, значит, вас кто интересует». «По нему, видать, не только уголовка скучает, но и НКВД». «Да». Именно этот Леня Знахарь и был посредником по закупке у мальчишек взрывчатки. Чем он еще знаменит? Барыга он, зло бросила Горбунова. Торгует всем, что можно продать, ничем не брезгует. Вы вот меня попрекаете, что я храню краденое. А я ведь никого и не спрашивал, откуда у вас блузки и да кофточки. Откуда юбки и чулки. Нет у меня времени на базар ходить. Ко мне на дом ходят и покупают, что другие приносят. А я потом деньги отдаю, а меня благодарят. У меня девчонки болеют все время, слабенькие они. Что я? Я так, мелочь, пыль под ногами. Я слышала, как знахарь торговался. На что спрос есть, то он и достает, тем и приторговывает. У него все кругом прихвачено. Не было соли в магазинах, так он солью торговал. Спички пропали, он тут как тут. Даже керосин доставал, если кому надо. Часто к вам приходил? «Нет, редко. Да и то, если у него важный покупатель. Пошептаться, чтобы без свидетелей. У меня ведь одной во всем доме вход отдельный. Кто пришел, кто ушел. Никто из соседей не видит. Он и денег мне одалживал, когда туго было. Но чаще я за ним бегала, просила мою долю отдать, потому что детей кормить нечем. Я же на инвалидности, мне тяжести поднимать нельзя. Много ходить нельзя. Мне много чего нельзя, а я делаю». Он в сельпо местном полы мой по вечерам. Вот и все мои заработки. Скажите, а почему его знахарем называют? Да вроде он фельдшером когда-то работал, да проворовался, то ли спирт, то ли лекарства какие-то продавал налево. Зато и отсидел. О нем вообще мало кто чего знает. А где он живет, вы знаете? Или где часто бывает? Да откуда ж? Пожала плечами женщина. Он, может, и не саратовский вовсе. То приедет, то исчезнет. Скажите, начальник, Борис Михайлович, а что со мной теперь будет? Рассказать я вам все рассказала, только ведь больше ничего не знаю. Я сошка мелкая, кто со мной откровенничать-то будет? Да и ходят ко мне не уголовники, ни шпана какая, а так, мелкие перекупщики. Ничего с вами не будет, Алла Геннадьевна. Живите спокойно. «Первое время, пока все уляжется, пока мы не накрыли это осиное гнездо, будем приглядывать за вами, чтобы чего не вышло, а то озлобится кто на вас за то, что здесь были. Хотя милиция все должна была сделать тихо, чтобы шума не было, не узнал никто, что вас забирали». «Да, кому ж до меня дело-то есть?» – махнула она рукой. «А Мария, так она соседка моя с детства, как родная. Она никому ничего не расскажет». «Ну и хорошо». «А о ваших девочках я поговорю с главным врачом детского госпиталя». То, что он попал в поле зрения органов посерьезнее, чем милиция, Леонид Знахарь понял сразу. Оказавшись в свое время под следствием и отсидев несколько лет в колонии, он хорошо представлял себе, как работает милиция и как работает НКВД. Его сомнительные дела, договоренности и проекты всегда строились на доверии и рекомендациях. Никогда Леня не вступал в сделки с незнакомыми людьми, если их не рекомендовал кто-то из старых, проверенных его партнеров. И когда к нему в ресторане пришел незнакомый человек и стал говорить о хорошо знакомых вещах, Леонид насторожился. Он всегда покупал и продавал то, что имеет спрос. Когда нашлись люди, которым оказалась нужна взрывчатка, Леонид не стал вдаваться в подробности. Не его это дело, что они будут с этой взрывчаткой делать. Рыбу ли глушить, породу ли в карьере рвать. А может, они готовятся к весеннему паводку и будут взрывать лед на реке, чтобы по весне не снесло мосты и не затопило огороды. Он просто распространил через доверенных людей слух, что купит взрывчатку. А потом к нему вечером на улице один из знакомых подвел пацана. Высокий, худощавый, с выгоревшими на солнце волосами и облезлым носом. Тот смотрел по-взрослому серьезно и только шмыгал от волнения носом. «Почем возьмете?» Принюк протянул небольшой брусок, завернутый в обычную оберточную бумагу. На следующий день Леонида обрадовал специалист, подтвердив, что это самый настоящий тротил. Так он купил и перепродал первую партию взрывчатки, 25 килограммов. Откуда она у 15-летнего мальца с облупившимся носом, Леонид не стал выяснять, тому нужны были деньги, и он не торговался, обещая через неделю достать еще. Назвался Серегой. Сказал, что можно звать просто Серый. И вот теперь приходит некто с внимательными выпуклыми глазами и приметным носом и говорит, что пацаны подорвались, и теперь он сам будет поставлять взрывчатку. Что у него есть еще бригады, кроме Серого. Это было неправильно. Так в среде Лени Знахаря дела не делались. Мог прийти прежний посредник, могли прийти дружки Сереги и сказать о несчастье и предложить продолжить дело. Но когда совсем незнакомый человек приходит и доказывает, что он владеет ситуацией, это уже подозрительно. Возможно, все не так опасно, но Леонид не любит попусту рисковать. Воспоминания о лагерях у него остались самые неприятные, и попадать туда снова у него не было никакого желания. «Лучше разок упустить хороший куш, чем еще десять лет выкинуть из жизни». Послонявшись по улицам и пытаясь понять, следят за ним или нет, Леонид к ночи принял решение, что ему на время надо исчезнуть и издалека попробовать навести справки о судьбе Сереги. Идти в гостиницу было нельзя. Там оставались данные его паспорта. В другую заселяться было нельзя по той же причине. Переждать у кого-то из знакомых? А кто теперь для него не опасен? Проведя ночь недалеко от города в стоге Сена, Леонид, наутро почистившись и выбрав остатки соломы из волос, занялся наведением справок. Полдня он потратил на поиски и уже к полудню знал, что на берегу Волги, возле Трещихи, взорвалась бомба, у которой с запозданием сработал взрыватель. И вроде даже кто-то из местных погиб во время взрыва. Точно сказать свидетели не могли, потому что милиция сразу же оцепила весь берег. Этот факт сразу насторожил Леонида. Он привык мыслить критически. Если с мальчишками случилось несчастье, то почему пришел не тот человек, кто недавно знакомил их с Серегой? Вместо него явился незнакомец и заявил, что теперь он будет поставлять взрывчатку и что готовится партия в 100 килограммов. И еще, что у него это дело поставлено на поток. Слишком заманчиво, чтобы не обратить внимания, Слишком опасно, потому что очень привлекательно. И все неправильно, все не так, как привык вести дела Леонид. Подумав, он решил исчезнуть из города. Что он потеряет? Но пропадут кое-какие деньги, вложенные в прибыльные сделки. Это поправимо. Свобода дороже. Он знал, что если попадет в поле зрения органов, то от него не отцепится, тем более дело попахивало не только милицией. И приняв такое решение... Леонид сбежал, соблюдая все меры предосторожности. Купив через своего надежного знакомого на вокзале билет до Уральска, знахарь, за сутки до отправления поезда, договорившись с лодочником, переправился на другой берег Волги в пристанном и на попутке доехал до Александровки, где поезд делал короткую остановку, уже миновав Энгельс. Когда Куган узнал, что наружное наблюдение потеряло знахаря, и тот, скорее всего, скрылся, он стал думать, в какую сторону отправится этот человек и каким способом. Не станет же он прятаться в соседней деревне. Если знахарь решил бежать, то он уедет далеко. Этот делец не любит рисковать. Свои дела он всегда вел осторожно. Поэтому долгое время и не попадал в поле зрения милиции. На запад он не поедет. Чем ближе к фронту, тем больше проверок и внимательнее милиция. Куйбышев? Или дальше на север? Слишком предсказуемые направления, Да и поезда идут почти по одним и тем же веткам. Выследить человека, наладить проверку поездов, гласную и негласную, довольно легко. Нет. знахарь поедет на восток. Ему бы только перебраться на ту сторону Волги, и он потеряется на огромных просторах Урала и Сибири. Куган стал отдавать распоряжение через Маринина. Бригадирам поездов сообщать незамедлительно в линейный отдел милиции обо всех случаях, когда место, на которое куплен билет, оказалось на момент отправления поезда незанятым линейному отделу милиции сообщать об этом в управлении НКВД старшему лейтенанту Маринину. «Как он переправится на ту сторону? На пароме? Между Саратовым и Энгельсом?» Куган отрицательно покачал указательным пальцем из стороны в сторону. «Ни за что. Он переправится подальше от Саратова. Передайте всем участковым, чтобы проверили, перевозил ли кто из местных лодочников человека через Волгу» установить основные направления поездов, в которые знахарь мог купить билеты, срочно передать приметы знахаря поездным бригадам. Коган решил не ждать развития событий. Он прибыл в линейный отдел милиции на вокзале, где его по звонку Маринина ждали в дежурной части и улегся на топчан, прикрыв глаза. Задремал Борис сразу. Сказывалось напряжение последних дней. Сквозь дрему он слышал, как то и дело звонил телефон дежурного, как тот принимал и передавал сообщения, что-то заносил в журнал, вызывал оперативный состав, связывался с коммунальными службами из-за какой-то аварии, а потом кто-то толкнул Когана в плечо. «Борис Михайлович, Борис Михайлович!» «Поезд отправляется на Уральск. Место осталось свободное, в третьем вагоне. Коган мгновенно отогнал «Дрему» и вскочил с кушетки». Помощник дежурного открыл дверь, и они поспешили на перрон, с которого вот-вот должен был отправиться пассажирский состав. Передав начальнику поезда распоряжение принять специального пассажира, дежурный разрешил отправлять поезд. Застучали колеса, заскрипели колесные буксы. Проползла мимо товарная станция, понеслись убогие домишки и огороды. Потом появился элеватор, грузовой порт. Поезд шел вдоль Волги. И вот железные фермы моста. «Вот я и еду по тебе», — подумал Коган. «Думали мы о тебе, защищали тебя, искали врагов, а теперь пришлось самому по тебе проехаться. Ничего, считай это гарантией, что не дадим мы тебя взорвать. Будешь служить верой и правдой еще много лет. Сколько тебе там инженерами отпущено». Не прошло и часа, как поезд потащился по энгельской стороне. Он то набирал скорость, то притормаживал на стрелках, пропуская встречные составы. Дважды прошли воинские эшелоны. Коган сидел на нижней полке второго купе, прислонившись плечом к перегородке. Мужчина с густыми усами был, видимо, архитектором. Читал он какой-то толстый специализированный журнал. Женщина с худенькой девочкой уже полчаса рылась в чемодане в поисках какой-то вещи, которую никак нельзя было забывать дома. Кажется, они ехали на какой-то музыкальный конкурс. У всех свои дела. Несмотря на войну, жизнь идет, люди ездят по стране. По вагону прошел проводник. Стоянка одна минута. Стоянка одна минута, граждане пассажиры. Рекомендую не покидать вагон. Стоянка только одна минута. Наконец, поезд окончательно остановился. Хлопнули двери тамбура, с железным стуком открылась пассажирская площадка. По коридору стали приближаться шаги. Коган опустил голову, чтобы входящему в купе не было видно его лица. Дверь плавно отъехала, в купе вошел мужчина. — Здравствуйте! — раздался знакомый Когану голос. — Прошу прощения, это второй купе? Тут все занято? «Граждане, у меня билет на восьмое место!» Знахарь уставился на человека, который не так давно подходил к нему в ресторане и предлагал купить взрывчатку. Это было неожиданно и нелепо. «Как так? Почему?» «Где он мог ошибиться, чтобы его выследили уже тогда, когда знахарь считал себя в безопасности?» Ноги сразу стали ватными, противно намокло мышками. «Что вы говорите?» Коган поднялся на ноги. «И у меня билет на восьмое место. Непорядок, гражданин. Пойдемте выясним у проводника». Стиснув локоть Леонида, Коган вывел его в коридор. Воспользовавшись тем, что там не было пассажиров, он быстро ощупал карманы знахаря в поисках оружия, вытащил из внутреннего кармана пиджака его паспорт. «Идемте к проводнику. Думаю, что вы уже приехали» гражданин Леонид Оскарович Бруно.